Глава пятая. У меня редко бывают сны. Вернее, их практически не бывает. За что признаться, я почти благодарен солу. Ведь сон ⁇ это зыбкая граница между явью и небытием. Та самая невидимая грань, которая отделяет живых от мертвых. И через которую в наш мир нередко проникают те, кому здесь быть не положено но этой ночью мне не повезло. Я проснулся от ощущения чьего-то пристального взгляда, невраждебного, к счастью, хотя порой всякое бывало. Просто взгляда, требовательного и настойчивого. Рывком сев на постели, я оглядел погруженную во мрак, скудно обставленную комнату и безошибочно определил причину своего беспокойства. Напротив окна, занавешенного толстой шторой, стоял полупрозрачный силуэт, который, вероятно, уже давненько дожидался моего пробуждения. Неожиданный посетитель был молод, хорош собой и выглядел так, словно только-только вернулся со светской вечеринки. Деревянная трость с искусно выполненным набалдашником, расшитый золотом камзол — Безупречно белые кружева на воротнике, строгого покроя и чрезмерно зауженные к низу бриджи, которые вышли из моды еще лет пять назад. Короткие светлые волосы гости были тщательно завиты и аккуратно уложены. На благородном лице лежала печать грусти. Синие глаза смотрели внимательно, но в них, как и всегда, не было ни намека на раздражение. Он пришел сюда не обвинять и не требовать правосудия, которое в его случае пока не свершилось. Убедившись, что гость не опасен, я расслабился и с досадой буркнул. «Давно тебя не было, Лен». По губам призрака скользнула печальная улыбка. «И ты здравствуй, братишка». «Зачем пришел? Мне показалось, мы все решили». Он улыбнулся снова, но с места почему-то не сдвинулся. Гордость отца, любимец матери, подающий большие надежды молодой водный маг, на которого можно было только равняться. Когда-то Лен был старше меня на восемь лет, однако теперь мы с ним почти ровесники. Его лицо за эти годы ничуть не изменилось и все так же несло в себе фамильные черты, которые были и для меня когда-то родными. Одно время сходство было настолько явным, что наше братство выглядело неоспоримым. Теперь же мои волосы стали седы, как у столетнего старика. Некогда синие радужки выцвели от постоянного всматривания во тьму. Лицо огрубело, голос охрип. А у него на горле кровавой улыбкой расцвела безобразная рана, оставленное стеклом от разбитой бутылки. «Ты же нашел убийцу, Арт!» Снова, как и во все прошлые наши встречи, тоскливо повторил он. «Все обвинения были сняты. Чего еще тебе нужно?» «Найти заказчика», — желчно ответил я, на мгновение сузив глаза, на которые без спроса легла тонкая пелена тьмы. Не для того я гнил в тюремной камере, чтобы теперь отступиться. Прошло столько лет, Арт. Следы давно остыли. «Не для меня», — сухо ответил я, чувствуя, как в душе снова тугой пружиной скручивается давняя ненависть. «Не начинай, Лен. Я обещал и завершу начатое хотя бы ради себя, раз уж тебе стало безразлично». Он тяжело вздохнул не в силах понять моего упорства, а потом, как и всегда, с сожалением отступился. Как знаешь. Зачем ты явился, Лен? Не поверю, что из простого любопытства. Вообще-то меня попросили. Чего? Вернее, кто? Да-да. Кто это вдруг явился к моему покойному брату со столь необычной просьбой? я непонимающе нахмурился, изучая сквозь полупрозрачное тело Лена причудливый рисунок на шторах. И совсем не ожидал, что из-за его спины робко выглянет детское личико в обрамлении густого облака золотистых волос, а тоненький голосок жалобно пискнет. «Пожалуйста, не сердитесь, господин маг! Он пришел к вам из-за меня!» «Я замер!» когда рядом с неловко переступившим Леном появилась маленькая девочка. В коротеньком платьице, на котором все так же виднелись два безобразных багровых пятна, окаймляющих дыры от кольев, с фарфоровым личиком, пухлыми щечками и ярко-алой лентой в распущенных волосах, при виде которой у меня чуть волосы не встали дыбом. «Лори!» «Здравствуйте, господин Мак!» мертвая кроха присела в неуклюжем реверансе. «Простите, что мы вас побеспокоили. Я просто хотела сделать вам подарок». Я вздрогнул, когда девочка улыбнулась, отчего застывшие на ее подбородке крохотные капельки крови качнулись в сторону, а затем подошла и, сняв с головы ленту, с невероятно серьезным видом протянула. «Возьмите, господин маг». Я раздраженно дернул щекой. «Зачем?» «Она вам поможет», — все с той же невероятной серьезностью заявил ребенок. «Пожалуйста, возьмите». «Лори, ты же знаешь». «Бездна! Как объяснить девчонке, что она мертва, а ее подарок — не более, чем блики лунного света, играющие на моей ладони?» «Открою глаза, их не станет». «Сожму пальцы в кулак» и они не ощутят ничего, кроме легкого холодка. Или она не помнит о том, что мертва, еще не поняла, не увидела, не захотела. «Остановите это!» — тихо сказала девочка, глядя мне прямо в глаза. А потом поднесла зажатую в кулачке ленту к самому моему лицу и медленно разжала пальчики. «Остановите! Прошу вас! Времени почти не осталось! Шелковая повязка, змеей извернувшись в руке, также медленно полетела на пол. Я машинально подставил руку, на миг опустив глаза, чтобы убедиться, что подарок на моей ладони не задержится. Невесело улыбнулся, когда девочка, коротко вспыхнув, исчезла. А когда снова поднял голову, в комнате уже никого не было. Ни Лена, ни Лори, никого, кроме меня и таящейся за окнами ночи, наполняющий царящую вокруг пустоту вкрадчивым шепотом дождя. Естественно, в эту ночь я больше не уснул, и думать ни о чем другом уже не смог. Лори, отец Нил, Элизабет. В голове постоянно крутились вопросы, на которые никак не находилось ответов. «Почему именно печать смерти? Почему именно они трое? Какой в этом смысл? И кому была от этого выгода?» Да еще странная просьба Лори, в которой звучало настойчивое предостережение. «Кого или что я должен остановить? И почему именно я?» «Неужто других кандидатов поблизости не нашлось?» Обычно духи не снисходят до того, чтобы возвращаться в мир живых, особенно безвинно убиенные. Большинство из них даже не знают о том, что мертвы, и сразу после смерти отправляются на перерождение, не испытывая ни мук, ни сомнений, ни даже мимолетного сожаления. Боги, как утверждают жрецы, за этим следят строго. Но Лори зачем-то вернулась, причем не к себе домой не к убитым горем родителям, а именно ко мне, искренне веря, что у меня получится сделать что? Найти ее убийцу? Кого-то остановить, наказать, уничтожить? Почему она сказала, что времени осталось мало? И у кого именно оно истекло? Новая жертва? Нам в самое ближайшее время надо ждать еще один труп? Или тут что-то более масштабное? о чем мы пока не имеем ни малейшего понятия. Каждый раз, закрывая глаза и вспоминая наш недолгий разговор, я упорно видел перед собой невероятно серьезное лицо умершей девочки и медленно падающую на полленту, ленту, совершенно новую, аккуратно сделанную, с безупречно ровными шовчиками по краям, но все-таки обычную девчоночью ленту, которую родители подарили девочке в честь какого-нибудь важного события. Вспоминая тот миг, когда она коснулась моей руки, я почти смог ощутить на коже легчайшее прикосновение. Почти чувствовал, как скользит между пальцев гладкий шелк. И смутно понимал, что уже видел такой совсем недавно, буквально вчера потому что он был точно таким же, какой господин Дроуди частенько дарил своей погибшей жене. «Латейн!» Внезапная догадка озарила мой разум ослепительной вспышкой. «Фол, меня забери!» Обе вещи были произведены в Латейне. Их знаменитый шелк. Одна из тех традиций, которыми можно по-настоящему гордиться. Откуда уж у обитателей квартала ремесленников нашлись средства на такой дорогой подарок, не знаю. Но дочку они явно обожали и баловали, как могли. Неудивительно, что лента была ей так дорога. И неудивительно, что малышка носила ее, не снимая. Ох, не знаю пока, как это связано, но надо срочно поговорить с родителями. И плевать, что еще не расцвело. Они, небось, остались в таком ступоре после случившегося, что даже не ложились. А если и легли, ничего, потом отоспятся. Подхватившись с постели, я быстро оделся, цапнул со стула пояс с метательными ножами и вихрем слетел на первый этаж. Сидеть на месте, дожидаясь утра, я уже не мог. Появившееся дурное предчувствие заставляло поторопиться что-то делать, куда-то бежать, срочно расспрашивать, что угодно сотворить, лишь бы исчезло мерзкое сосущее чувство под ложечкой. Правда, оказавшись на крыльце, я все-таки заколебался. Собственно, а куда бежать? По идее, надо бы в управление посмотреть протоколы допросов. Но кто мне их сейчас даст? Маловероятно, что Ян остался ночевать в кабинете снова. Он хоть и одержим работой, но не идиот. И спать ему тоже иногда нужно. Из простых сотрудников там никто на ночь не задерживается. У всех семьи, жены, дети. А значит, кабинеты будут закрыты, бумаги заперты под ключ, и я зря потрачу время на ненужную беготню. С другой стороны, вряд ли кто-то из сыскорей задал родителям Лори те вопросы, которые роились сейчас в моей голове. К тому же дом госпожи Одди находился не так уж далеко от базарной площади. Всего пол свечи быстрым шагом, а до управления в четыре раза больше, потому что кэп в такую рань в квартале ремесленников не найти. Нахлобучив шляпу и завернувшись в плащ, я решительно свернул в сторону рынка и, подгоняемый холодным ветром, отправился искать ответы на свои вопросы. И заодно выгнал из перстня своих разнузданных призраков, всерьез пожалев о том, что не сделал этого вчера. Не стоило мне полагаться на сыскорей иена и жалеть чувства одного знакомого мальчишки. Не нужно было прислушиваться к брошенным в сердцах словам или идти на поводу у парочки обнаглевших призраков. Сейчас, конечно, это понимание ничего не изменит. Придется исправлять свою оплошность, невзирая на растущее раздражение. Но на будущее стоит учесть. Пока я в этой команде главный, она будет работать так, как нужно мне. Наверное, моя физиономия была настолько зверской, что на этот раз возмущаться никто не посмел. Стоило мне только раз взглянуть на недовольную рожу Грэма, как он тут же захлопнул, готовый разразиться проклятиями, рот, а мгновенно переменившаяся в лице камея цепко ухватила его за локоть и быстрее молнией уволокла прочь, от греха подальше. Один только жук, беспокойно помявшись рядом, осмелился спросить, «Ты сердишься, Арт?» Но я только скривился и, не желая терять время, призвал в себя тьму. Вскоре я уже барабанил в обшарпанную дверь знакомого дома, в одном из окон которого даже в это время упрямо горел маленький огонек. Открыли мне не сразу. Мало ли, какая шваль по району бродит. Но я умею быть настойчивым и убедительным, особенно если сильно прижмет. Судя по всему, к тому времени у меня было совсем уж злое лицо, потому что появившаяся на пороге заплаканная женщина, увидев его, испуганно вскрикнула, осенив себя охранным знаком. Подбежавший на ее крик рослый мужчина тоже принял меня за душегуба и попытался оказать сопротивление, потянувшись за стоящей в углу дубиной. Но потом увидел мои белесые волосы, заглянул в мутные глаза и схватился за сердце. «Да...» Репутация у мастеров смерти не очень. И даже не пикнул, когда я, отодвинув плечом заклинившую дверь, без спроса зашел в дом. Они не посмели возразить даже тогда, когда я голодным коршуном промчался по комнатам, внюхивая и высматривая только то, что может быть интересно мастеру смерти. Но ни в крохотной гостиной, ни в кухне ни в комнате девочки ничего подозрительного не нашел. Ничего, кроме пустых кастрюль, старых книг в ужасном состоянии, потрепанных детских игрушек и дешевых безделушек, развешенных на стенах, чтобы хоть как-то разнообразить унылый интерьер. Единственным более или менее ценным предметом во всем доме была резная шкатулка из потемневшего от времени дерева, Нашедшаяся в углу родительской спальни, за которую, возможно, дали бы неплохие деньги, если бы не грубо сколотые углы и не стершаяся по бокам резьба. Нашедшийся под ней деревянный столик тоже смотрелся неплохо, но отломанная ножка, которой никто, судя по всему, не занимался, и треснутый край уменьшали его ценность в несколько раз». Все остальное, вазы, книги, подушки, половички, выглядело старым и изношенным. Когда-то неплохая мебель, запущенной и неухоженной. Даже одежда на родителях была добротно сшитой, но давно истрепанной. А на подоле женщины виднелись следы аккуратной, однако все же заметной постороннему глазу штопки. Видимо, когда-то в этой семье был хороший достаток, раз они могли себе позволить дорогие вещи. Да и настоящие книги ни один рожденный в нищете бедняк не купит. Они ему просто не нужны. Не говоря уж о редком виде шелка для любимой дочурки, по поводу которого все еще выглядящая испуганная мать Лори ответила сразу. «Да, мы купили ленту на ее восьмилетие, полтора месяца назад. Почему именно такую?» «Почему латейнийский шелк?» Родители странно переглянулись. «Вы когда-нибудь жили в Латейне?» Продолжал допытываться я, нутром чуя, что где-то здесь кроется разгадка, едва не царапая ногтями стены от нетерпения. Однако отец девочки отрицательно покачал головой и твердо заявил, «Мы — коренные алтарийцы и никогда не покидали Верль, и наша Лориа как и остальные трое деток, родилась здесь». От такого ответа я на мгновение растерялся, потому что был твердо уверен. «Да что там? Я совершенно точно знал, что не мог ошибиться. Лори не дала бы мне подсказку, если бы тут не была замешана лента. И когда я уже подумал, что ее отец мне нагло солгал, его супруга неожиданно вздохнула». Вообще-то моя мать была родом из Латейна, господин Мак, но прожила почти всю жизнь здесь, в Верле. Правда? — совершенно искренне озадачился муж. А я почему-то этого не помню. Она не любила об этом говорить. В Латейне ей пришлось тяжело, — извиняюще пояснила мама девочки. Ты просто забыл, дорогой. Мать? Я чуть не вздрогнул от новой догадки. Как мне с ней поговорить? — Никак, господин Мак, — непонимающе моргнула женщина. Она умерла два года назад, а полгода назад и отца не стало. Простите, не думаю, что они могли бы вам помочь. — Так, а вот это уже плохо. Где ж мне теперь свидетелей искать? — Почему ваша мать переехала в Алторию? — спросил я, напряженно размышляя. Ну, Мой дед когда-то разводил скот на продажу. В Латыни этим многие промышляют, и наша семья жила в достатке. Однако потом пришел коровье мор, и от поголовья почти ничего не осталось. Мама рассказывала, что дедушка много сил вложил в это дело, и еще больше средств потратил, пытаясь восстановить то, что потерял. Даже влез в долги, надеясь вырастить новое стадо. Но мор пришел в наши земли повторно, дедушкины сбережения пропали, животные снова погибли, и он не смог рассчитаться с долгами. А потом заболел и слег сам, после чего дела в семье пошли совсем плохо. — Так ваша мать бежала сюда от долгов? — нахмурился я. — Да. Когда дедушка умер, то мама с бабушкой не смогли выплатить взятую им ссуду хотя продали почти все имущество. А когда продавать стало нечего, они взяли то, что осталось, и... Прошу, не осуждайте их, господин маг. Они и так потеряли все. А дедушка просто не пережил позора. Я задумчиво прикусил губу. Я не осуждаю. Просто хочу понять. Сколько лет было вашей матери, когда она сбежала? Я не знаю. Внезапно растерялась хозяйка дома. Может быть, восемнадцать или двадцать. Честно говоря, я просто не помню. Но вы, с родились уже здесь, да? кивнула она. Мама встретила отца в Триголе. Это на берегу Белого моря. Я знаю нетерпеливо перебил я. Недалеко от устья и рассы. Так и есть, господин. Триголь стоит на самом побережье. Там они и встретились, а через несколько лет переехали в Верль, потому что тут гораздо тише и намного спокойнее, чем в большом портовом городе. Я понял. Дальше. Женщина удивленно на меня посмотрела. Дальше все, господин Мак, Они прожили тут всю оставшуюся жизнь, и, насколько я помню, никогда отсюда не уезжали. Мать прилаг кружева для богатых леди. Отец работал где придется. Вы знакомы с Аликом Дроуди, сударыня? Снова перебил я ее. Нет, господин Мак, а вы? Вопросительно обернулся я к мужу. Нет, хотя, возможно, что-то и слышал. Его имя вроде бы носит какая-то фабрика на том берегу Изры. Вы его видели? Говорили с ним? Может, работали на него? Мужчина невесело усмехнулся. Я простой плотник, господин Мак, и ничему иному не обучен. Вообще этого Дроуди в глаза не видел. Слышал только, что чудак он порядочный, но чтобы лично... Нет, я его не знаю, и понятия не имею, как он выглядит. Хорошо, протянул я. Эх, ена бы сюда. Он бы точно сумел задать правильные вопросы. А с отцом-настоятелем Нилом вы не были знакомы? «Вы часто посещаете храм, молитесь, спрашиваете у жрецов совета?» Оба родителя виновато опустили взор, словно я уличил их в чем-то неприличном. «Чтобы о чем-то попросить богов, нужно отдать что-то взамен», — очень тихо уронила мама Лори. «А мы не богатые люди. Все, что у нас есть, — это наши дети. Я только за них и ходила помолиться владычице Ферзи. Последний раз восемь лет назад. Я захожу иногда, пожал плечами ее супруг. Оставляю Абасу и Лейпсу по монетке, когда есть. Отца Нила, конечно же, видел. Но что, прямо к нему обращаться нет, господин Мак. Я бы не осмелился. А почему вы спрашиваете? Так надо. Скажите, сударыня, а ваши родители могли знать этих людей? Снова спросил я. «Сомневаюсь. Мама никогда не упоминала таких имен. Ты да в храме-то бывала нечасто. Может, конечно, я чего-то не знаю. Она очень редко говорила о богах и о прошлом. Но, по крайней мере, в нашем доме эти люди точно не бывали. А кто-то из вашей семьи проходил посвящение в храме?» «Насколько мне известно, нет. Отец уважал Лейпса и Ремоса. Мама молилась только Ферзе, как и я. Дочку мы еще не успели сводить в храм. Ей еще год оставался до того, как... Мать неожиданно умолкла и отвернулась, закрыв кривящееся лицо руками. Безутешный отец, сжав челюсти, крепко ее обнял, стараясь поддержать. А я тяжело вздохнул. И тут тупик. Что дальше? До храма мне удалось добраться еще через свечу, когда небо на горизонте уже отчетливо заолело, а на улице начали выползать заспанные работяги. Из числа тех, кому положено убираться, вывозить мусор, а также печь пироги и замешивать тесто для хлеба. С Кэбом на этот раз повезло. Я успел перехватить двуколку почти на выходе из ремесленного квартала, поэтому избавил себя от необходимости месить оставшуюся после вчерашнего дождя грязь. И оказался на главной площади ровно в тот момент, когда один из жрецов открыл двери храма, впуская внутрь редких в столь ранний час прихожан. Бесцеремонно отодвинув с пути какую-то пожилую матрону и оставив на пороге несколько сочных липух глины с каблуков, я буквально ворвался внутрь, и, поймав жреца за рукав, требовательно придержал. «Святой отец, не уделите мне немного времени». Обритый наголо мужчина в серой рясе смерил меня хмурым взором, особенно задержавшись на мятой шляпе и забрызганном плаще. Открыл был рот, чтобы попросить соблюдать негласные правила обители богов, но затем наткнулся на мой раздраженный взгляд и смолчал после чего оглядел меня с головы до ног, что-то оценил, взвесил и, наконец, неохотно бросил. «Идемте». Небольшая келья, в которую он меня привел, была предназначена для личных бесед жрецов с прихожанами на случай, если люди желали поделиться со служителями чем-то сокровенным или просто важным. Я про такие знал, но в силу определенных обстоятельств в последние лет 10 близко к храмам не подходил, и смею надеяться, когда разберусь с убийством отца Нила, еще столько же появляться тут не буду. Двери у нее не было, только плотная занавеска при входе. Сама комнатушка оказалась маленькой 4 на 5 шагов. Этого как раз хватило, чтобы внутри поместились две лавки, стол и небольшой комод на котором горела кем-то заботливо зажженная лампада. «Что вам угодно, мастер?» С небольшой запинкой обратился ко мне жрец. «Изрядно немолодой, но еще крепкий мужчина с жестким лицом, суровой складкой между сведенных у переносицы бровей, тонкими губами и бесцветными глазами наемного убийцы. Или же просто человека, которому в силу профессии приходится часто видеть смерть. Я спокойно выдержал его взгляд, ставший на мгновение особенно острым, и также спокойно ответил. «Я хочу поговорить об отце-настоятеле Ниле». «Зачем?» — ровно осведомился жрец. «Для того, чтобы выяснить, кто или что его убило». «У вас есть какие-то доказательства того, что его смерть не была естественной?» Я холодно улыбнулся. «Печати смерти вам достаточно, чтобы мне поверить?» У жреца на миг трогнули зрачки, а потом он тяжело вздохнул и перестал, наконец, пытаться проделать во мне дырку. «Прошу прощения, мастер. Вероятно, Рейш...» Едва заметно дернулся у него уголок рта. «Других магов вашей специальности в службе городского сыска вроде бы не появлялось. Простите мое недоверие». Возможно, вам известно больше, чем мне, но мне, как жрецу, доступны не все умения, которыми обладают люди в вашей профессии. Он служит темному богу? Любопытно. Хотя мне, в общем-то, все равно, с кем разговаривать. Я не могу сказать о смерти отца Нила что-то плохое, продолжил жрец, не заметив, как хищно раздулись мои ноздри. Он был очень пожилым человеком и не раз говорил, что его время подходит к концу. Даже преемника назначил заранее. Поэтому я не сильно удивился, когда отец Нил скончался, и даже не подумал бы сомневаться в выводах городского мага или его помощника. Вот только предчувствие. Вам знакомо ощущение, что что-то вокруг вас идет неправильно, мастер Рейш? Я молча кивнул. «Тогда вы меня понимаете. Правда, о печати мне не было известно. Поэтому я и не высказал свои сомнения следователям. Я, к сожалению, в момент смерти находился далеко от отца-настоятеля и не смог осмотреть его тело до приезда городской стражи. А потом, как вы понимаете, мне этого сделать не позволили. Да и дело сразу передали под вашу ответственность». Естественно, подтвердил я, серьезно раздумывая, они взглянут ли на этого человека через тьму. Что вам известно об обстоятельствах смерти отца-настоятеля? Господа из вашего управления уже спрашивали, и я сказал им то же, что могу сказать и вам. Отец Нил был прекрасным человеком, и у него ни с кем никогда не было конфликтов. В ордене его ценили. Прихожане искали у него совета. Храм под его рукой получил определенные привилегии от городского начальства, и даже мои коллеги из так называемой «темной части пантеона» относились к нему более чем благосклонно. Для последователя рода он очень доброжелательно относился к нашему присутствию и всегда был готов помочь, независимо от того, какому Богу мы служим. Во многих храмах, поверьте, такого единодушия среди жрецов нет, и далеко не все настоятели заслужили с нашей стороны такое отношение, как отец Нил. Городу невероятно повезло. Отец Нил сделал этот храм по-настоящему единым, и я искренне скорблю о его уходе вместе со всеми братьями. А вы догадывались о том, что он не коренной алторец, Задал я мучающий меня вопрос. «Конечно», — удивил меня жрец. «Он не скрывал своего прошлого. Мы все знали его историю. Я подобрался. И что же он о себе говорил? Кем он был до получения сана?» «Отец Нил родился и вырос в Рейне. В довольно бедной семье», — бесстрастно поведал жрец. «Всю жизнь мечтал стать моряком». Из детства крутился в доках, но лет до двадцати, пока были живы родители, в море не выходил, боясь оставить их надолго. Вдоль побережья частенько бушевали шторма, как он говорил, поэтому лодки и небольшие суденышки разбивало часто. Ему не хотелось, чтобы мать и отец на старости лет остались без кормильца. Но когда родителей не стало... Оказалось, что на суше его ничто больше не держит. Насколько я знаю, с кораблем, на котором он первый раз вышел в море, что-то случилось. То ли на риф налетел в Белом море, то ли попал в шторм. Подробности мне неизвестны. Но отец Нил частенько говорил, что чудом тогда выжил. И именно после этого крепко уверовал. А потом решил посвятить оставшуюся жизнь служению. И сразу по возвращении на сушу, а это было в Триголе, отправился в орден сперва простым послушником, потом можрецом, а лет 25 или чуть больше назад стал отцом-настоятелем в Верле. У меня сузились глаза. Напомните мне, святой отец Рейн, это где-то в латейне, вот я дурак. Надо было узнать у матери Лори в окрестностях какого города жила ее семья. И выяснить у Дроуди, знает ли он, откуда именно родом его экономка. Тьфу ты! Теперь придется возвращаться. Насколько мне известно, да, пожал плечами жрец. Какой-то портовый город, если я не ошибаюсь. Так. А в Алторию отец Нил прибыл, не подскажете ли точно? 40-50 лет назад, где-то около того, есть, есть связующая ниточка между нашими жертвами. Правда, я пока не знаю, как ее раскрутить дальше. Сыскарь из меня, увы, не очень. А вы не знаете, почему из всех богов отец Нил выбрал именно рода? В благодарность, как я понимаю, чуть заметно нахмурился жрец. Когда корабль тонул, отец Нил истово молился за спасение своей жизни, и Рот уберег его от гибели. Почему вас это так интересует? Пока я ни в чем не уверен, задумчиво отозвался я, а сам лихорадочно перетряс полученные факты. Итак, что у нас получается? Есть три жертвы, связанные между собой общим происхождением. Определенно Латейн. Но, к сожалению, пока без уточнения. Есть три смерти, произошедшие естественным путем, но посредством некой печати. Истово верующий жрец. Маленькая девочка. Оговорка. В латыни родилась не она. Но имеющуюся связь все равно можно считать прямой. И нелюдимая экономка. Из того, что я знаю, после прибытия в Алторию эти люди нигде больше не пересекались. Хотя надо будет уточнить у дворецкого. Может, через него об Элизабет кто-то все-таки узнал? Лори точно по возрасту не могла пересекаться с двумя остальными жертвами. и Их обеих, как я понимаю, в окружении жреца никто не видел. Так, что еще? Две смерти из трех случились в один и тот же день и примерно в одно и то же время. Третья на сутки позже что несколько не укладывается в общую картину и пока не слишком понятно. Тем не менее, печати на всех жертвах одинаковые. Ну, может, у девочки немного поярче. Но абсолютно неизвестно, что же за шлейф такой тянется за этими людьми из Латейна. Зато ясно другое. Примерно полвека назад, плюс-минус пару лет, с каждым из этих людей... Поправка. В ситуации с девочкой и с родственниками произошло некое событие, которое привело их в Алторию. В одном случае чужие долги, в другом — затонувший корабль, в третьем... М -м -м, еще один пробел. Надо у Дроуди уточнить, почему Элизабет бросила родную страну. После прибытия в Алторию все латынийцы жили тихо-мирно и никому не мешали. У кого-то родились дети и внуки, кто-то дал обед безбрачия, кто-то вовсе не имел детей. Вполне вероятно, что о существовании друг друга эти люди даже не подозревали. При этом отец-настоятель и экономка дожили до преклонных лет, а старшее поколение в семье девочки умерло от старости раньше, чем она повзрослела. А потом произошло нечто. Какое-то неизвестное событие, тесно связанное с их общим прошлым. Не верю, что связи нет, потому что в противном случае вся цепочка рассуждений теряет смысл. И убила эту троицу в течение полутора суток, подняв на ноги сразу два управления. При этом родных убитых случившееся никак не затронуло. Возможно, просто пока» а имеющиеся улики до сих пор не позволяли связать эти смерти воедино. Собственно, вот и все, что у меня есть на сегодняшний день. «Я вам еще нужен?» — вежливо осведомился жрец, когда я углубился в размышления и напрочь про него позабыл. «Нет». «Хотя да», — спохватился я. «В последнее время никто не интересовался прошлым отца Нила». Его никто не искал, не расспрашивал? — Нет, — качнул головой он. Отец Нил всегда был на виду и никогда не отказывал в помощи страждущим. Но я не замечал, чтобы к нему приходил кто-то незнакомый. А ваши братья по вере? Не готов вам сказать. Но если нужно, могу уточнить. Благодарю я сам. А имя Элизабет Дейбс вам случаем ни о чем не говорит? «Впервые его слышу», — снова качнул головой жрец. «Ваши коллеги уже расспрашивали о ней и даже показали портрет, но ее никто здесь не видел». «Жаль», — огорчился я и со вздохом поднялся, а вместе со мной Славке поднялся и священнослужитель. Тогда на сегодня мои вопросы иссякли, кроме одного, пожалуй. «Да». С некоторым удивлением обернулся, уже шагнувший к выходу жрец. «Какому богу вы служите?» Он, понимающий, усмехнулся и без лишних слов закатал просторный рукав, продемонстрировав выжженное на коже клеймо в виде расположенного острием вниз стилета. «Теперь все?» — спросил служитель Фола и вопросительно приподнял брови, когда я с неудовольствием отвернулся. Да! — Благодарю. Тогда я вас покину. — Кстати, меня зовут отец Лотий, — бросил напоследок жрец, отдергивая шторку и выходя из кельи. — Можете обращаться, если понадобится. А затем вдруг замер, словно его поразила молния. Медленно-медленно обернулся, воткнув в меня резко потяжелевший взгляд внезапно затянувшихся тьмой глаз. Растянул губы в резиновой усмешке и совершенно чужим, каким-то металлическим голосом добавил «Фоуз знает о тебе, Артур Рейш. Постарайся не забывать об этом».